— Тут вы мотива преступления не найдете, — с холодной бледной улыбкой сказал господин Стейнджерсон. — Как бы то ни было, мотив — не кража, — нетерпеливо возразил господин Дакс. — О, в этом мы уверены, — воскликнул следователь. В этот миг дверь в лабораторию распахнулась, и бригадир жандармерии протянул следователю визитную карточку.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 Он сделал его здесь, из украденных вещей, и положил в этот угол с намерением забрать на обратном пути. Кроме того, рядом со свертком он оставил свои грубые башмаки. Взгляните, следы суда не ведут, а отпечатки подошв расположены рядышком, как будто человек разулся и поставил башмаки суда.